Глава 22 Где-то в многомерной вселенной Первая крепость охотников Райнер шел по голким коридорам крепости и ловил себя на мысли, что периодически притормаживает и прикасается руками к древним камням крепости, в которой выросло бесчисленное количество поколений охотников. Будучи учеником, он с приятелями излазил ее вдоль и поперек. Ну, в доступных местах, конечно же. Вот здесь был их класс, ныне заполненный совершенно другими ребятишками. Там уже много веков располагалась столовая для учеников. И, конечно же, главный зал крепости, где предпочитали встречаться за кружечкой пенного напитка охотники, которые ненадолго вернулись после выполнения миссии. Райнер и сам не мог понять, Чего в этой экскурсии было больше? Ностальгии? Или же он просто боялся, что мир вокруг него снова рассеется, и что это все всего-навсего сон? Так-то прошло больше десяти тысяч лет с момента его смерти. А кажется, что не поменялось вообще ничего. Другие люди, но те же стены, чужие голоса, но знакомые крики боли учеников и раздражения учителей в уютном тренировочном дворике. Много воды утекло с тех пор, хотя знакомые лица среди братства, конечно же, остались. И все охотники успели побывать в первой крепости за этот короткий срок, когда вернулся Райнер. Да это и понятно. Хорошая охота длится годами, а может и столетиями. Но кое-кого он, конечно же, увидел. Естественно, первого охотника и бессменного наставника и одного из главных специалистов по поиску новых молодых душеловов Грандмастера мастера Вульфа. Его, Райнера, ровесника, выпивоху Дэна, с которым они уже славно погудели трое суток. Ну и, конечно же, его друга и наставника, старину Мака. Хотя у него был и еще один наставник. И вот прямо сейчас он, с разрешения первого охотника, решил как раз навестить его. Проблема заключалась в том, что мастер Уокер, а именно он в свое время учил Райнера боевому искусству, в данный момент находился не совсем в обычном мире многомерной вселенной. Он нашел себе мирок, которым, по словам братьев, был полностью доволен. На это указывало даже то, что мастер Уокер ушел из привычного для него места, а именно первой крепости, и переместился в некий пространственный карман, в котором как раз сейчас издевался над своим новым учеником. Ну, то есть учил, конечно же, хотя со стороны это обычно выглядело как издевательство. Райнер улыбнулся, вспомнив свои веселые годы. Самое удивительное, что для самого Райнера прошло гораздо меньше времени. После смерти от войск, неназываемого на Славии 10 тысяч лет назад, очнувшись в новом мире и в новом теле, он прожил буквально мгновение, если сравнивать с его прошлой жизнью. Но опыт не пропьешь, и поэтому свою прежнюю силу он почти вернул достаточно быстро осталось прийти в себя и окончательно вернуть свою силу, дабы быть полезным мордину и вселенной. И для этого как раз ему нужен был мастер Уокер. Сложные манипуляции, которые произвели старейшины с разрешения первого охотника и на которые потратилась куча энергии, привели к результату. И вот он уже стоит на лесной опушке. с одной стороны находится берег большого озера, с другой вечно-зеленые деревья. А если присмотреться, Там же стоит небольшая избушка. Поют птички, светит солнышко. И, судя по всему, в этом мире, кроме него, находятся всего два человека, которые прямо сейчас разговаривают на повышенных тонах. «Со всем уважением! Но вы все-таки козел, мастер-рокер!» — говорил лысый мужчина средних лет, лежа на спине, без и глядя в голубое небо. Судя по его виду, сил у него хватало максимум на то, чтобы ворочать языком. Да и то для этого он применял титанические усилия. Мастер Уокер был в своем репертуаре, хотя... Райнер нахмурился. Мастер Уокер делал вид, что стоит, как всегда, расслабленно и спокойно, со своей ехидной улыбочкой, но опытный взгляд видел, что он устало опирается на копье. Видно, он потратил очень много сил, и вот это было действительно удивительно. Это значило, что либо мастер Уокер постарел, Либо этот лысый ученик, слишком староватый для обычного ученика, представляет из себя что-то необычное. А еще уж слишком борзый этот лысый разговаривает. «Вы меня слышите, мастер Окер? Я все-таки доберусь до вашей бороденки и буду выдергивать по одной волосинке за раз». «Да, конечно, волк. Мечтай, мечтай!» хитро прищурился Окер, хотя уголок его рта дрогнул в довольной усмешке. И это тоже было похоже на снег среди жаркого лета, ведь мастер Уокер улыбался чрезвычайно редко. За всю сотню лет тренировок, которые сам Райнер провел у Уокера, он видел улыбку всего несколько раз и знал, что она означает крайнее чувство удовлетворения от успехов учеников. Почувствовав присутствие чужака, Уокер дернул головой и подслеповато прищурился, разглядывая Райнера. «Какие люди!» А вот на этот раз на лице мастера возникла настоящая улыбка, широкая и такая теплая, от которой у Райнера защемило сердце. Такую улыбку на лице учителя он наблюдал только один раз, когда видел его в последний раз перед защитой славии. Кажется, старый мастер уже тогда предполагал, чем это все закончится. Но это не точно. «Учитель!» — улыбнулся в ответ Райнер и сделал несколько шагов вперед, глубоко и почтительно кланяясь. Однако он тут же на своих руках почувствовал сухие руки Окера, и через секунду оказался в крепких объятиях. Вот это неожиданно? Мастер Уокер на его памяти вообще никогда никого не обнимал. Рад видеть тебя, мальчик мой. Чувствую, что ты многому научился и возмужал. Но одновременно ощущаю, что сил в тебе стало поменьше. Что с тобой произошло? Долгая история, учитель. Ответил Райнер с улыбкой, отстраняясь. «Но что-то мне подсказывает, времени у нас будет достаточно. Хочешь, чтобы старик вернул тебя в форму?» — Лаково улыбнулся Окер. «Именно этого я и хочу», — подтвердил кивком Райнер. «Ну что ж, не будем терять времени. Видишь, вот этого слабака!» Он кивнул на лежащего лысого, который сейчас с интересом прислушивался к разговору. «Твоя задача — привести его в чувство. Ну а потом устроим между вами небольшой спарринг». Так, всего часов на двенадцать, чтобы понять, насколько у тебя все плохо. Справишься? Справлюсь. Улыбнулся Райнер и подошел к лежащему, протянув руку. Приятно познакомиться, Райнер. В Волк! — Вулк. Лысый мужественно попытался поднять руку. Получилось у него плохо, она тряслась, жилы вздулись на лбу здоровяка, но руку он все-таки донес и выложил ее в ладони Райнера. Мгновение и поток энергии полился от одного охотника в другого, из полного силы пышащего здоровьем в обессиленного и измученного. «Ух, черт!» — Лысово передернуло от такой волны энергии. Он рывком вскочил на ноги и немного попрыгал. «Мастер, когда вы меня этому научите?» — повернул Лысый голову в сторону Уокера. «Сандер тоже так умеет, а я нет». «Вот когда прекратишь шутить о моей бороде, тогда я и подумаю», — нахмурился мастер Уокер. «Ну, значит, никогда», — резюмировал Волк, и тут же, потеряв интерес к учителю, повернулся к Райнеру. «А ты меня научишь?» «Ты сказал, Сандер?» — прищурился Райнер. «Вы знакомы?» «Лично нет, но я про него слышал. А еще, скажем так, чувствовал». Райнер повел носом, как будто принюхиваясь. «Странно, от тебя веет чем-то знакомым. Тебя учил...» Но ну, до мастера Окера только Сандр». «Хороший нюх», — волк широко ухмыльнулся. «Имя я твое слышал?» «Нет. Меня также учил ратник Волгомир, центрион легиона Славии». «Вот как!» — по спине Райнера прошла теплая волна. «Жив, упрямец. Что ж, это еще одна причина познакомиться с Сандром». «Я бы не торопился», — покачал головой волк. Он как бы пока не может выбраться из запретного мира. но это я знаю», — усмехнулся Райнер. «Но я думаю, мы ему поможем». Он покосился на но все еще молчащего мастера Уокера. «Ладно, меньше слов, больше дела. Начинай, лысый». Райнер встал в боевую стойку, и лицо мужчины со шрамом исказила веселая улыбка. «Юморист, значит? Похоже, это отличительная черта всей вашей братьи». Но кроме мастера Окера. Сандер тоже шутник. И он показал мне парочку приемчиков. Так что да, готовься огребать от лысого. Переброска сил Роя в равномерную шла по плану. И, судя по всему, продолжаться это будет очень долго. С Бордоном я успел перекинуться парой фраз. Ну, до того, как он также отправился кошмарить равномерную вселенную хотя добиться от него удалось совсем немного. Белатриса хорошенько прочистила ему мозги. Но, я так понимаю, по-другому перепрограммировать Эмиссара Скверна не получилось бы. Поэтому Эльфийка вычистила его личность почти под ноль, оставив лишь боевые навыки и умения, практически полностью лишив памяти. Но и на закуску, сделав его чрезвычайно неразговорчивым. Хотя я помнил, что в те несколько моментов, которые мы встречались ранее, Это был настоящий самовлюбленный урод, заткнуть которого не было никакой возможности. Хорошо получилось. Надо с Беллой поговорить. Кого она еще может так мило перепрошить? В общем, Белла с Бордоном нашли один из анклавов Роя. Один из самых больших анклавов, между прочим. Интересная вообще штука ⁇ жизнь. И в многомерной случаются разные вещи. По факту, все это время землю кошмарил осколок той большой роевой цивилизации, которая некогда, чуть было не захватила всю многомерную. Сколько копий в битве с роем было поломано. Мы охотники также там отметились. Да кто? Паладины, лекари, демонологи, архитекторы. Кто только не бился с этими тварями. Но складывалось впечатление, что чем больше мы их убивали, тем их становилось только больше. Не зря мы называем их Роем. Да, некоторые успехи у нас были, но закончились они тем, что мы просто отгородили кусок Вселенной. На пограничных мирах архитекторы возвели свои чудесные крепости. Мы не пускали рой дальше, но и не могли пройти на их сторону. И что в конце концов случилось? Произошло то, что в галактике нашелся Рой, который оказался больше и сильнее. И нет, я сейчас не говорю про какую-то чудо цивилизацию неизвестных насекомых или просто существ. Я говорю про одного единственного человека по имени Феликс. У него не было ордена, у него не было миров, у него были только они, дроны. Но зато этих дронов было чертовски много. И именно этот механический рой под властной волей одного человека смог сделать то, что не смогли все ордена во Вселенной, даже при поддержке родов. Он расхреначил рой серых на кусочки, окончательно и бесповоротно. Думаю, что он мог бы уничтожить всех окончательно, но мне кажется, ему стало скучно, и он просто прекратил. Интересный товарищ, он никогда не просил помощи сам и всегда отказывал в помощи по просьбе. А если действовал, то исключительно по своему разумению. Однако он сделал большое дело, и я счастлив, что смог помочь ему перебраться в один из параллельных закрытых миров Земли. Думаю, с его талантами он еще послужит многомерной, даже если сам будет считать, что действует по своей воле. В общем, Белатриса сломала систему, перепрошив часть Роя на подчинение Бордону, И все это время он добивал те остатки, которые не поддались новому обновлению, попутно растя новых воинов. Но теперь все это кадло поперлось в равномерную. Я вот все жду, когда эти долбанные вселенные поймут, что зря они попытались зайти к нам домой. Ну ладно, сейчас не об этом речь. Ведь позвонила Аня и сказала, что вернулись Бухич, Бурбулис и Пушок. и привели с собой девушку, сводную сестру Харитона, живую и невредимую. «Пушок?» — удивился я. «А он что, тоже уходил?» «Ну, как оказалось, да. Представляешь, Саша?» В праведном негодовании Аня аж повысила голос. — Эти два алкаша сперли Пушка, ничего мне не сказав. — Ты уверена, что именно сперли? рассмеялся я. — Может, он сам пошел? Пушок никогда, никуда сам не уходит, — возмутилась Аня. — Он... — Он... Тут она сбилась, но я со смехом добавил. — Ага, он все время спит. — Ты же сам говорил, что он эволюционирует, и ему нужны силы. — Не, ну так-то я такое говорил, но эволюция эволюции рознь. «На так вообще всю жизнь проспать можно. Уверен, что эти два веселых парня взяли его не просто так, а с какой-то целью. Ведь что ни говори, а против своей воли пушка вряд ли получится куда-то утащить». «Это верно», — сказала Аня. «Ну, в общем, как ты и говорил, все галактионовские потеряшки в сборе, все довольны, и никто не переживает за пропавших родственников». «Ясно, понял. Спасибо, скоро буду». Я повернулся к терпеливо ждущим богиням. «А вы что ждете? Вы армию Костяного разогнали?» «Мы были в процессе, когда ты позвал нас сюда», — нахмурилась темная. Помолчала секундочку и обиженно добавила. «И да, мы думали, раз ты отправляешь нас туда, значит, за этим миром проследишь сам». Она укоризненно посмотрела на огромный активированный портал Роя, из которого продолжали выходить войска Аксианосов. «Не-не-не, девочки!» «Такого я вам не говорил. Я вас что, освобождал от должности хранителя?» Я прищурился. Три богини сначала возмущенно переглянулись, но потом одна за другой опустили головы. «Нет, такого ты не говорил». «Вот. Это значит, что вы должны гонять, резать нафиг нити мироздания, раскидывать к черту на куличке армию костяного скульптора и при этом что?» «Продолжать охранять этот мир». Ответила Марана. Отлично, умничка! захлопал я в ладоши. И на удивление увидел, что Марана весело улыбнулась, как будто довольная похвалой. Вот. Теперь все непонятки сняли. Возвращайтесь к делу, но за миром присматривайте, понятно? Понятно, буркнула темная. Эксплуататор. Эй, ширшина! возник рядом шнырька. Это моя фишка! «Спокойно, спокойно, мой маленький друг!» — погладила шнырьку по голове. Сандер только начал входить во вкус. «Я буду продолжать эксплуатировать все эксплуатируемое и получать от этого удовольствие. А вам, дамы, всего хорошего! Цигель, цигель, ай -лю -лю», похлопал я по часовому циферблату, и трое богинь с недовольным видом удалились. «Морошенко закончилась!» — доложил мне угрюма шнырька. «Да ладно!» — удивился я. «Такого точно не может быть. Мне кажется, у тебя запасы мороженого превышают общие запасы всего этого мира». «Родственники, мать их!» продолжал грустить мелкий. «Вот как! Ты все-таки приютил у себя родственников!» «Они ж сказали, что со мной безопаснее!» все так же уныло произнес мой маленький шнарк. «А, а еще у тебя есть мороженое!» Швалочи! вместо ответа сказал Шнырка. «Это ты еще не женат!» — похлопал я мелкого по плечу. «Шука, собака, не напоминай!» — сказал Шнырка и с испугом огляделся. «А это что еще за новости?» — удивился я. «Она где-то тут!» — испуганно сказал Шнырка. «Она?» — «Да кто она?» — нахмурился я и попытался просканировать вместе с мелким окружающее пространство. «Она! Это она!» — ничего не пояснил Шнырка и снова огляделся. «Пришла откуда-то, смотрит, ожидает!» «Да о чем ты?» — начал я. И вот тут как раз понял, о чем он говорит. Слабая душа шнарка находилась где-то рядом, но сильная. Блин, но слабая. Да как так-то? Я прислушался к своим ощущениям. Душа шнарка. Или, точнее, шнаркесы. Или шнаркухи. Или, блин, да не знаю, как правильно произносить никогда у меня знакомой девочки шнарка не было в общем какая то душа зацепилась за мою ну или сначала за шнырку но учитывая что наши души соединены она витает вокруг и действительно присматривается и да мое непонимание сильно слабо заключалось в том что прямо сейчас она была слаба но само существо было сильное очень сильная душа и очень старая душа которая пережила многое но не сломалась а это значит Шнырка, друг мой, кажись, у тебя появилась поклонница. Шука, шамака! <связывая> заорал Шнырка и в легкой истерике внезапно исчез в тени. И за ним в тень тут же ушла эта беспокойная душа. Я не выдержал и покачал головой. Пожалей меня, Кодекс, какие интересные дела тут творятся. Я задумчиво почесал затылок, посмотрел на передвижение роя, взглянул вверх на солнышко. Ладно. Пора вымения. Что-то мне подсказывает, что собранные в кучу детишки Галактионовых — это еще один собранный пазл. Пазл, подкинутый мне кем-то неизвестным, но, сука, хитрожопым. Осталось только его разгадать.